Явление второе Платонов, один Платонов, после паузы Не новая песня Сто раз слышал Пауза Напишу ему и Саше по письму Пусть поплачут, простят и забудут Прощай, войницовка Прощай все И саша и генеральша Открывать шкаф завтра я уже новый человек страсть какой новый во что белье взять Ха, у меня нет чемодана наливает вино Прощай школа пьет прощайте мои ребятишки исчезает ваш плохой но добрый михаил васильевич это я пил сейчас для чего? Больше не стану пить Это в последний раз Сяду писать Саше Ложиться на диван Софья искренно верит Блажень неверующим Смейся, генеральша А ведь генеральша смеяться будет Хохотать будет Да А кажется, письмо было Где оно? Достает с окна письмо Сотое письмо, если не двухсотое После дикой ночи Читает Вы, Платонов, не отвечающий на мои письма Неделикатный, жестокий, глупый невежда Если и это письмо оставите без внимания Не явитесь, то так и быть Уж сама явлюсь к вам, черт с вами Жду целый день, глупо, Платонов Можно подумать, что вам стыдно той ночи Забудем ее, если уж на то пошло Сергей и Софья ведут себя прескверно Конец месяцу, вымазанному диким медом А все потому, что нет красноречивого болванчика с ними Вы, болванчик, до свидания Пауза А почерк-то какой Аккуратный, смелый Запятые, точки, ядь, йо, все на своем месте Женщина, правильно пишущая Ха, редкое явление Входит Марка Надо будет ей письмо написать, а то придет, пожалуй Увидев Марка Явление Явление третье Платонов и Марка Платонов Милости просим Кого надобно бы Поднимается Марка К вашему благородию Вынимает из сумки повестку Повесточку к вашей милости Платонов А, очень приятно Какую повесточку? Ты от кого? От Ивана Андреевича, мирового судишь? М, м от мирового? На что я ему сдался? Дай сюда, берет повестку Не понимаю, на Кристины зовет, что ли? Владавид, как саранча старый грешник, читает В качестве обвиняемого по делу об оскорблении Действием дочери советника Марии Ефимовны Грековой Ха-ха-ха-ха-ха, черт возьми, браво, черт возьми, браво, Клопова, эфир Когда будет разбираться это дело? Послезавтра? Приду, приду, скажи старше, что приду Умница, ей-богу, умница Молодец, девка, вот давно бы так и следовало Извольте расписаться Расписаться? Изволь Ужасно ты, братец, на подстреленную утку похож Никак нет Платонов садится за стол На кого же ты похож? На образ и подобие Божие Платонов Так Николаевский? Точно так После Севастопольской компании отставку получил служба четыре года в госпитале пролежал Он же офицер Я по артиллерии Так В хороши были пушки Обдаковерные Круглого диаметру Карандашом можно? Можно-с Получил свою поездку такой-то Имя, отчество и фамилия Платонов встает Получи Пять раз расписался Ну что, твой мировой играет? Так точно От пяти часов вечера до пяти часов вечера? Точно так «Цепи свои еще не проиграл?» и как огнец!» «Скажи ему!» «Впрочем, ничего не говори ему!» «Карточных долгов, разумеется, не платит!» «Играет глупец!» «Должается, а у самого детей целая куча!» «Ить, эдакая она умница! Ей-богу!» «Не ожидал! Совсем не ожидал!» «Свидетелями же кто? Кому еще есть повестки?» «Марка перебирает повестки и читает!» Господину доктору Николаю Ивановичу Трилецкому Трилецкому? ха можно будет кометь удрать А еще кому? Марка, читай Господину Кириллу Парфировичу Глагоневу Господину Альфонсу Ивановичу Шрифтеру Его благородного господину отставного гвардии Корнету Максиму Егоровичу Алиутову сыну действительного штатского совета по господину гимназисту ивану талье господину кандидату санкт петербургского университета там так и написано университета а, а, никак нет зачем же ты так читаешь а, по невежеству читает университета сергею паву пачу больницу жене кандидата санкт петербургского ди Университета Софья Егоровна, госпожа Ваницева Господину студенту Хайковского университета Исааку Абрамовичу Венгеровичу Бушос mm. Это послезавтра А завтра ехать нужно Жалко Вот был бы воображаю процесс mm. Экая досада Доставил бы ей удовольствие Водит по сцене Досада На чаек бы, Саша, благородие А? На чаек бы Шейсер Шорс На чаек? Не нужно Впрочем, что я говорю Хорошо, мой милый На я тебе не дам А я тебе лучше чайку дам И мне выгоднее, да и для тебя трезвее Понимаете, шкаф и чайницу Подойди сюда Чай хороший, крепкий Хоть и не сорокоградусный, но крепкий А что же тебе дать? Марка подставлять карман А Прямо в карман? А не провоняет? Сыпьтесь, сыпьтесь Не сомневайтесь Платонов сыплет чай Довольно? Благодарим, покорно Какой же ты старый Люблю я вас, старых солдатиков Душевый народ Но и между вами встречаются иногда Такие ужасные Усякие бывают Один Господь бы с греха «Счастливо оставаться!» «Постой! Сейчас!» Садится и пишет на повестке «Тогда целовал, потому что... Потому что был раздражен и не знал, чего хотел Теперь же поцеловал бы, как святыню Гадок был с вами, сознаю Со всеми я гадок На суде, к сожалению, не увидимся Завтра уезжаю навсегда Будьте счастливы и будьте хоть вы справедливы ко мне» Не прощайте Марку Знаешь, где Греков живет? Знаешь? Двяносто тверд отсюда если пройти реку бродомс Ну да, в Жилкове Отнеси ты ей это письмо И ты получишь три целковых Барышня прямо отдашь Ответа не нужно Будет давать, не бери Сегодня же отнесешь Сейчас Отнесешь, а потом уж разнесешь повестки Ходит по сцене «Понимаю» «Еще что?» «Да, будешь говорить с тем, что я у Грековой прощения просил и что она меня не простила» «Понимаю» «Счастливо с отца» «Прощай, друг, будь здоров» Марка уходит Явление четвертое Платонов, один Платонов «С Грековой, значит, с Квитым» На всю губернию осрамит. Так и следует. Первый раз в жизни меня наказывает женщина. Ложится на диван. И багости шанить Тебе на шею вешаются. Софья, например. закрывать платком лицо. Был свободен, как ветер, А теперь лежи вот здесь. Мечтай. Любовь. Аму, амас, амат. Я люблю Ты любишь, он любит Латынь Связался он И ее погубил И себя уважил Бедный Войницы вы. А Саша Бедная девочка Как-то она заживет без меня Зачахнет Умрет Ушла и почуяла правду Ушла с ребенком Не сказав ни одного слова Ушла После той же ночи Проститься бы с ней Анна Петровна В окно Можно войти? Эй, есть здесь кто-нибудь? Платонов Анна Петровна Скакивает Генеральша Что ей сказать? Ну зачем ей приходить сюда, спрашивается Поправляется Анна Петровна В окно Можно войти? Я вхожу, слышите? Пришла Каким образом не впустить ее? Причесывается Как бы ее спровадить Выпью, пока еще не вошла Быстро отворяет шкаф И за каким чертом Не понимаю Быстро выпивает Хорошо, если она еще ничего не знает Ну а если знает Покраснею Явление пятое Платонов и Анна Петровна Анна Петровна входит Платонов Медленно запирает шкаф Анна Петровна Мое почтение Наше вам Не забирается Пауза Вы? Здравствуйте Ах, это вы, Анна Петровна Пардон, я не заметил Не забирается, да и только Странно Роняет ключи и поднимает Подходите же ко мне Оставьте шкаф в покое, оставьте Латонов подходит к ней здравствуйте что же это вы на меня не смотрите стыдно целую трогу чего стыдно всего М -м соблазнил кто-нибудь да в этом роде айда платонов кого же не скажу сядем саняться на диван узнаем молодой человек узнаем чего же меня-то стыдится? Ведь я вашу грешную душу давно уже знаю. Не спрашивайте, Ан Петровна, не расположенная сегодня присутствовать на собственном допросе. Говорите, если хотите, но не спрашивайте. Ладно. Письма получал? Да. От чего же не являлся? Не могу. От чего же не можете? Не могу. Дуитесь? Нет. За что мне дуться? Не спрашивайте ради Бога. Извольте мне отвечать, Михаил Васильевич Сядьте хорошенько Отчего вы не явились к нам в эти последние три недели? Болен был Лжете Лгу Не спрашивайте, Анна Петровна Как от вас винищем несет Платонов, что это все значит? Что с вами? На что вы стали похожи? Глаза красные, лицо скверды Вы грязные в комнате грязь Посмотрите вокруг себя, что это за безобразие Что с вами? Вы пьете? Ужасно пью М -м. Прошлогодняя история В прошлом году соблазнил и до самой осени ходил мокрый курицей так и теперь Дон Жуан и жалкий трус в одном теле Не сметь пить Не буду Честное слово? Впрочем, для чего отягочать вас честным словом? Встает Где ваше вино? Платонов указывает на шкаф «Стыдно, Миша, быть с таким малодушным!» «Где ваш характер?» – отпирает шкаф «А в шкафу-то какой беспорядок!» «Задашь же вам, Александра Ивановна, когда воротится!» «Хотите, чтобы жена воротилась?» «Хочу только одного!» «Не задавайте вопросов и не смотрите мне прямо в лицо!» «В какой бутылке вида?» «Во всех!» «Во всех пяти?» «Ах, вы пьяница, пьяница!» «Да у вас в шкафу целое питейное заведение!» Нужно, чтобы Александра Ивановна воротилась Вы объясните ей как-нибудь Я соперница не из ужасных Подельчиво Не в моих планах разводить вас отпивает из бутылки А вино вкусное Идите-ка, выпьем немножко Хотите? Выпьем, да и больше пить не будем Платонов идет к шкафу Держите стакан Льет вино Дуйте Больше не налью Платонов пьет «А теперь и я выпью» Наливает «За здоровье плохих» Пьет «Плохой вы?» «Хорошее вино» «У вас есть вкус» Подает ему бутылки «Держите, Ганн» «Везите сюда» Идут к окну «Прощайтесь с вашим вкусным вином» Смотрит в окно «Выливать, шалка» «Еще разве выпить, а?» «Выпьем» «Как хотите» Анна Петровна наливает «Пейте, скорей!» Платонов пьет «За ваше здоровье, дай Бог вам счастья!» Анна Петровна наливает и пьет «Скучал за мной?» «Сядем, поставьте бутылки пока» Садятся «Скучал?» «Каждую минуту» «Отчего же не являлся?» «Не спрашивайте» Ничего я вам не скажу Не потому, что я не откровенен с вами А потому, что Жалею ваши уши Я пропадаю, совсем пропадаю Моя дорогая Угрызение совести, тоска, хандра мука одним словом Вы пришли, и мне стало легче Вы похудели Подурнели Не терплю я этих романтических героев Что вы строите из себя, Платонов? Разыгрывайте героя такого романа? Хандра, тоска, борьба страстей, любовь с предисловиями, фи Держите себя по-человечески Живите глупо, человек, как люди живут Что вы за архангель такой, что вам не живется, не дышится и не сидится так, как обыкновенным смертным Это говорить легко Что же делать? Человек живет, мужчина, то есть живет и не знает, что ему делать Странно Что ему делать? Извольте, я отвечу вам на ваш вопрос, как умею Хотя он и не стоит ответа, как вопрос праздный Ничего вы не ответите Во-первых, живите по-человечески То есть не пейте, не лежите Умывайтесь почаще и ходите ко мне А во-вторых, будьте довольны тем, что имеете Глупите, сэр Мало вам вашего учительства? Встает Пойдемте сейчас ко мне Платон Как? Встает К вам идти? Нет, нет Идемте Людей увидите, поговорите, послушайте, побронитесь Нет, нет И не приказывайте Почему же? Не могу, вот и все Можете, надевайте вашу шляпу, идемте Не могу, Анна Петровна, ни за что Шага из дома не сделаю Можете надевать на него шляпу Глупишь, брат Платонов, шутишь Берет его под руку Ну, раз, два Идите, Платонов, вперед Пауза Да ну же, Мишель, идите Не могу Упрямится точно молодой бык Начинайте шагать Ну, раз, два, Мишель, голубчик, родники, хорошенький Платонов вырывается Не пойду я, Анна Петровна Пойдем вокруг школы пройдемся Зачем приставать? Ведь сказал же, что не пойду Хочу сидеть дома, а потому и позвольте мне делать так, как я хочу Пауза Не пойду Вот что, Платонов, я вам займу немного денег, а вы уезжайте отсюда куда-нибудь на месяц, на два Куда? В Москву, в Петербург Идет? Поезжайте, Мишель, вам более чем необходимо проветриться Прокатайтесь, людей посмотрите, в театры сходите, освежитесь, проветритесь Я вам дам денег, писем, хочешь, и я с тобой поеду, хочешь, покатаемся, нагуляемся Приедем сюда обратно обдавленными, сияющими Прелестная идея, но, к несчастью, неисполнимая Завтра я еду отсюда, Анна Петровна Но не с вами Как хотите, куда едете? Еду Пауза Навсегда уезжай отсюда Анна Петровна Пустяки отпивает из бутылки Вздор Не пустяки, моя дорогая Еду Навсегда Пауза Для чего же, странный вы человек Не спрашивайте Ей-богу, навсегда уезжай и прощайте, вот что Не спрашивайте, ничего вы не узнаете от меня теперь Вздор Сегодня только и видимся Навсегда скроюсь Берет ее за рукав И потом за плечо Забудьте дурака, осла, подлеца, мерзавца Платонова Он провалится сквозь землю, стушуется Встретимся, быть может, через десятки лет Когда оба будем в состоянии хохотать И старчески плакаться над этими днями А теперь черт с ним Целует руку Анна Петровна, на-ка выпей Наливает ему вина Пьяному не грешно молоть чепуху Платонов выпивать Не буду я пьян Буду помнить, моя мать, моя хорошая фея, никогда не забуду, смейся. Развитая, светлоголовая женщина, завтра я бегу отсюда, бегу от самого себя, сам не знаю куда, бегу к новой жизни, знаю я, что такое эта новая жизнь. Все это прекрасно, но что с вами поделалось? Что? Я... После все узнаете. «Друг мой, когда вы ужаснете своему поступку, не проклинайте меня. Помните, что я уже почти что наказан. Расстаться с вами навсегда больше, чем наказание. Чего улыбаетесь? Верьте, честное слово, верьте. Так горько на душе, так скверно и подло, что рад был бы задушить себя!» Анна Петровна, сквозь слезы. «Не думаю, чтобы вы были способны на ужасное что-нибудь. Вы мне напишите, по крайней мере». Не посмею я написать к вам Да и вы сами не захотите читать моих писем Безусловно, навсегда Прощайте Анна Петровна хм. Пропадете вы без меня, Платонов Трет себе лоб Я чуточку опьянела Пойдем вместе Нет Завтра все узнаете и отворачивается к окну Вам нужны деньги? Нет А... Помочь не могу? Не знаю Пришлите сегодня мне вашу карточку Оборачивается Уходите, Анна Петровна Или я черт знает, чего наделаю Я разрыдаюсь Отколочу себя и Уходите, нельзя мне оставаться Вам говорят русским языком Чего же вы ждете? Я должен ехать, поймите вы это Зачем же так смотреть? Для чего делать такое лицо? Анна Петровна «Прощайте!» — подает руку. «Мы еще увидимся!» «Нет!» — целует руку. «Не нужно!» «Уходите, моя родная!» — целует руку. «Прощайте!» «Оставьте!» Закрывает себе лицо ее рукой. «Раскис сердечко, растаял!» «Ну, пустите руку!» «Прощайте!» «Выпьем на прощание, что ли?» — наливает. Пейте Счастливого пути, а после пути Счастья Платонов пьет Остался во Платонов А? Наливает и пьет Важно, позже, либо Что за преступление Такое? Возможно ли оно В Ваницевке? Пауза Налить еще с горя Да, Анна Петровна Наливает Пей, душа моя Эх «Черт возьми!» Платонов пьет. «Будьте счастливы!» «Живите тут себе!» «И без меня можно!» «Пить так пить!» Наливает. «И пить умирать, и не пить умирать, так лучше же пить умирать!» Пьет. «Пьяница я, Платонов!» «А?» «Налить еще!» «Не нужно, впрочем!» «Язык свяжет!» «А чем тогда говорить будем?» садиться «Нет ничего хуже, как...» Быть развитой женщиной Развитая женщиной и без дела Ну что я значу? Для чего живу? Пауза Поневоле безнравственная Я безнравственная женщина Платонов а И тебя люблю, может быть Потому что безнравственная Трет себе лоб Я и пропаду Такие всегда пропадают Меня бы куда-нибудь профессором, директором Будь я дипломатом, я бы весь свет Перебаламутила Развитая женщина и... Не сделала Не нужна, значит Лошади, коровы и собаки нужны А ты не нужна лишняя А? Что же ты молчишь? Обоим нам плохо Хоть бы дети были Ты любишь детей? Встает Останься, голубчик Останешься Хорошо, позже либо Весело, дружно Ты уедешь, а я же как? Ведь мне же отдохнуть хочется. Мишель, мне отдохнуть надо. Я хочу быть женой, матерью. Пауза. Не молчи. Говори. Останешься. Ведь любишь, чудак. Любишь. Платонов смотрит в окно. Убью себя, если останусь. Ведь любишь. Кто вас не любит? Ты меня любишь. Я тебя тоже. Что же тебе еще нужно? С ума ты сходишь должно быть что тебе еще нужно от чего тогда ночью не приходил пауза остаешься уходите ради бога вы мучаете меня Анна петровна подает руку ну в таком случае желаю всего лучшего уйдите же или я все расскажу а если расскажу то убью себя я руку подаю не видите у Я вечером забегу на минуту Не нужно Сам к вам приду Ни за что не приду и увидишь ты меня больше И я тебя не увижу Сама не захочешь увидеть Отвернешься навсегда Новая жизнь Обнимает ее и целует В последний раз Выталкивает ее в дверь Прощай, ступай и будь счастлива Забирает дверь на задвижку Анна Петровна за дверью Клянусь Богом, что увидимся Нет, прощай Затыкать пальцами уши. Ничего не слышу. Молчи и уходи. Я заткнул уши. Анна Петровна, ухожу. Я пришлю к тебе, Сергей, и даю слово, что ты не уедешь, а если уедешь, то со мной. Прощай. Пауза. Явление 6. Платонов. 1. Платонов. Ушла. Идет к двери и слушает Ушла А может быть и не ушла Отворяет дверь Она ведь бес Смотрит за дверь Ушла Ложится на диван Прощай, милая женщина Вздыхает И не увижу больше никогда Ушла Могла бы еще Побыть минут пять Пауза «Это было бы недурно дурно. Попрошу-ка отложить отъезд недели на две, а сам с генеральшей поеду. Право. Две недели только. Софья согласится. Может, пока у матери пожить. Попрошу-ка. А? Пока я буду ездить с генеральшей, Софья поотдохнет, сил наберется. То есть, ну да ведь не навеки же уеду. Стук в двери. Еду. Решено». Отлично! Стук Кто стучит? Генеральша? Кто там? Стук Это вы? Встает Не впущу Идет к двери Она ли это? Стук Ей кажется Она Надо впустить Отворять дверь Ах! Входит Осип Явление седьмое Платонов И Осип. Платонов Что такое? Ты черт Зачем пожаловал? Осип Здравствуйте, Михаил Васильевич Что скажешь? Чему и кому обязан посещением такой важной персоны? Говори скорее и убирайся к черту Я сяду Садиться Сделайте такое одолжение Пауза Ты ли это, Осип? Что с тобой? На лице у тебя написаны все 10 египетских казней. Что с тобой поделалось? Ты бледен худ, тощ. Ты болен? У вас тоже казни на лице написаны. Что с вами поделалось? Меня черт берет. Ну а вы? Я? Я с чертом не знаком. Я сам себя беру. Трогает Осипа за плечо. Одни кости. Осип. Жарок ваш где? Где больны, Михаил Васильевич? От хорошего поведения, Платонов садится рядом, зачем пришел? — Проститься. — Разве уезжаешь? — Не я уезжаю, а вы уезжаете. — Вот как? — А ты почему знаешь? — Как не знать? — Не уезжаю, братья. Напрасно ты пришел. — Уезжаетесь. — И все ты знаешь, и до всего тебе дело. Ты — Осип Колдун. — Еду, любезный. Ты прав, вот видите, значит знаю, знаю даже куда и поедете, да? Экки ты какой, а я и не знаю, мудрец, совсем мудрец, ну-ка скажи, куда? А вам хочется знать? Помилуй, интересно, куда же? На тот цвет далеко. Пауза. Загадка, не ты ли отправителем будешь? Так точно. Подорожную вам принес Очень приятно М -м. Убить, значит, пришел Так точно Платонов дразит Так точно Какое нахальство, черт побери Он пришел отправить меня на тот свет ха, -ха. М -м. Убивать меня станешь От себя или же По чему-нибудь поручению Осип показывает четвертую Вот Игоревич дал чтобы я вашу милость покалечил, рвет деньги Платонов. Ага, старый Венгерович, он самый. Для чего же ты это порвал деньги? Великодушие свое хочешь показать, что ли? Не умею я великодушие показывать. А для того деньги я порвал, чтобы вы и подумали на том свете, что я вас из-за денег убил. Платонов встает и ходит по сцене. Боитесь, Михаил Васильевич? «Страшно?» <смех> Бежите, кричите!» «Около дверей не стою, дверей не держу!» «Выход есть!» «Водите, народ взывайте!» «Скажите, что Осип убить пришел!» «А убить пришел!» не верите?» Пауза ладонов подходит к Осипу и смотрит на него «Удивительно!» Пауза «Что улыбаешься?» «Дурак!» Бьет его пульке «Не улыбаться!» «С тобой, — говорят, — молчать, я тебя повешу, я из тебя мочалу сделаю, разбойник!» Быстро отходит от него. «Впрочем, не серди меня, мне нельзя сердиться, мне больно!» «Ударьте меня по щеке за то, что я вредный человек!» «Сколько угодно!» — подходит Косев, уидь дает ему пощечину. «Что, шатаешься?» Подожди, не так еще зашатаешься, когда сотни палок будут дробить твою пустую голову. Помнишь, как умер рябой Филька? Собаки-собаки измерт. Собаки, как ты отвратительная тварь. Я исковеркать тебя готов, негодяй. За что ты вредишь им, подлая душа? Как болезнь, как шальной огонь. Что они сделали тебе, У -у -у, мерзавец? Бьет его по щеке. Гадость. Я тебя... «Я тебя!» — быстро отходит от Осипа. «Ступай!» «Люньте мне в глаза за то, что я вредный человек!» «Слюны жалко!» Осип поднимается. «А вы смеете так говорить?» «Ступай отсюда, пока я тебя с грязью не смешал!» «Не смеете! Вы тоже вредный человек!» «Ты еще разговаривать со мной станешь?» Подходит к нему. «Ты убить, кажется, пришел!» «На, убивай! Вот он я! Убивай же!» «Уважал я вас, господин Платонов, за важного человека почитал. Ну, а теперь жалко убивать. Да надо. Уж вредные очень. Зачем к вам сегодня молодая барыня приходила?» Платонов треплет его за грудь. «Убивай! Убивай же! А генеральша зачем после нее приходила? Вы генеральшу обманываете, значит? А жена ваша где? Какая из них троих самая настоящая?» Ха? «А вы не вредный человек после этого?» Быстро валить его через ногу и падать вместе с ним на пол. «Прочь, пошел! Убью его, а ты убьешь! Я сильнее тебя!» Борется. «Тише!» «Вы на живот повернитесь! Руки-то не крутите! Рука нисколько не виновата! За что ее крутить?» «Ну вот еще! На том свете будете генералу Ваницову! От меня поклон нижайший!» «Пусти!» Осип вынимает за пояса нож Тише, все одно убью А вас сила, важный человек Не хочется помирать Не трогай того, что не для тебя положено Платонов кричит руку постой, посой руку Не хочется помирать Сейчас вы в царстве небесном будете В спину только не бей Железное животное, в грудь бей Руху, пусти, Осип Жена, сын Это нож блестит О, злоба проклятая Вбегает Саша Явление восьмое Те же и Саша Саша вбегает Что такое? Скрикивает Миша Бежит к борющимся и падает на них Что вы делаете? Осип Кто это? александр Ивановна? Скакивает Живой останется Саша Надьте вам ножик Дает нож При вас не зарежу «Живой останется. После зарежу. Не уйдет!» Выскакивает в окно. Плодонов после паузы. «Эх, кичерт!» «Здорово, Саша!» «Это ты, кажется?» а, -а, -а, -а. «Саша, он не повредил тебя?» «Можешь встать? Скорей!» «Не знаю. Этот товарищ чугуна вылета. Дай мне руку!» Поднимается. «Не пугайся, моя родная!» Я целеханик Он меня помял только Какой же он подлый человек Говорила я тебе, чтобы ты его не трогал Где диван? Ну что смотришь? Жив твой изменник Не видишь разве? Ложиться на диван Спасибо, что пришла А то быть, быть себе в вдовушкой А мне покойником Ложить на подушку Кладет ему под голову подушку Вот так Садится ему на ноги. «Ничего не болит?» Пауза. «Зачем ты закрыл глаза?» «Нет, нет, это я так. Пришла, Саша?» «Пришло мое сокровище?» Целует руку. «Коля наш заболел. Что с ним?» «Кашель такой, жар, сыпь. Две ночи уж не спит и кричит. Не пьет, и ест. Плачет. «Сильно он захворал, Миша. Боюсь я за него». Так, боюсь, и сон снился нехороший Что же твой братец смотрит? Ведь он лекарь Что он? Разве он может сочувствовать? Он четыре дня тому назад заехал на минутку Покрутился и уехал Я ему рассказываю про Колину болезнь А он щипается, дозевает Дурой назвал Вот еще тоже балбес Он из себя когда-нибудь прозевает И от себя уедет, когда заболеет Что делать? Убывать Ты отца теперь живешь? Да Он же что? Ничего Ходит себе по комнате Трубку курит Да и тебе съездить собирается Я приехала и к нему встревоженное но ну, а он догадался Что я Что мы с тобой Что с Колей делать? Не беспокойся, Саша Как же не беспокоиться? Умри он Чего? Не дай Господи Что с нами тогда будет? Да Не возьмет Бог у тебя нашего мальчишку За что тебя наказывать? Разве за то, что за шалопай замуж вышла? Пауза Береги, Саша, моего маленького человечка Сбереги ты мне его, и клянусь я тебе всем святым, что я сделаю из него человека Каждый его шаг будет твоей радостью А ведь он, бедняга, тоже Платонов Фамилию бы ему только переменить Как человек я мал, ничтожен, но как отец я буду велик Не бойся за его судьбу Ох, руки, а Рука у меня болит Сильно помял ее тот разбойник Что с ней? Рассматривает руку Коросна Ну черт с ней Так-то, Саша Счастлива будешь ты сыном Смеешься? Смейся, мое золото А теперь плачешь? Чего же ты плачешь? Не плачь, Саша Обнимает ее голову Пришла А зачем уходила? Не плачь, суслик Для чего слезы? Ведь люблю тебя, девочка Сильно люблю Велика моя вина, но что поделаешь Простить надо Ну, ну Саша, интрига кончилась? Интрига? Что это за слово, Мечаночка? Не кончилась? Как тебе сказать? Идриги нет никакой, но есть какая-то чудовищная галебатья Не смущайся сильно этой галебатьей Если не кончились они, то скоро Кончатся Когда же? Надо думать, что скоро Скоро заживем, Саша, по-старому Пропади, оно все новое Измучился весь, истоскался Не верьте в прочность этого узла, как я не верю Не туго он затянут. Сама она первая охладеет и первая взглянет со смехом и горечью на этот узел. Не пара мне, Софья. В ней вродит то, что во мне давно уже перебродило. Она со слезами умиления смотрит на то, что я не могу видеть без смеха. Не пара она мне. Пауза. Верь мне. Софья недолго будет твоей соперницей. Саша, что с тобой? Саша встает и шатается, поднимается. Саша, ты, ты с Софьей, а не генеральшей? Первый раз об этом слышишь? С Софьей? Потла, низко. Что с тобой? Ты, бледна шатаешься? Стонет. Да, не мучь, хоть ты меня, Саша. Рука болит, да тут ты еще. Неужели это это для тебя новость? первый раз слышишь? чего же ты тогда ушла? Разве не от Сопьи? С генераль уж так и сяк Ну а с чужой женой? Низко, грешно Не ожидала я от тебя такой подлости Бог тебя накажет, бессовестный человек Идет к двери Платонов После паузы Возвучена? но куда ты? Саша останавливается у двери Дай бог счастья Кому? Вам и Софье Егоровне Глупых романов начиталась Саша. Я для тебя еще ты. У нас мальчишка есть. И я все-таки же твой муж. А во-вторых, не нужно мне счастья. Останьте, Саша. Ты вот уходишь. И небось навсегда. Не могу. Ох, боже мой. Боже мой. Не можешь? Боже мой. И неужели это правда? Берется руками за виски и приседает. Я... Я не знаю, что делать Не можешь? Подходит к ней Твоя воля А то осталось бы Зачем реветь, дурочка? Пауза Эх, Саша, Саша Велик твой грех, но неужели уж простить нельзя? А сам ты себя простил? философский вопрос Целует ее в голову Осталось бы Каюсь ведь Ведь без тебя водка, грязь, Осипы Замучился Сиделка, я не женой, останься Странный народ твой, женщины Странно ты, Саша Если ты кормишь негодяя Осипа не даешь покоя своим милосердиям С собакам и кошкам Читаешь до полуночи а ты За каких-то врагов своих То что стоит тебе бросить Ломоть своему провинившемуся Кающемуся мужу Зачем и ты являешься палачом Останься, Саша Обнимает ее «Не могу без няньки, я негодяй, я у друга жену отнял, я любовник Софьи, быть может даже любовник и генеральше, я многоженец, большой мошенник с точки зрения семьи, возмущайся, негодуй, но кто тебя так любить будет, как я? Кто оценит тебя так дорого, бабенка, как я оценил? Кому ты обед варить будешь, чей суп пересаливать? Права будешь, коли уйдешь, справедливость этого требует, но...» Поднимает ее «Кто тебя поднимать так будет? Возможно ли ты золото без меня?» «Не могу. Пусти, не могу. Пусти меня. Я пропала. Ты шутишь, а я пропадаю!» Вырывается. «Ты ведь знаешь, что это не шутка. Прощай, не могу я жить с тобой. Теперь все тебя будут считать подлым человеком. Таково же мне!» Рыдает. «Ступай с Богом!» Целует ее в голову и ложится на диван. «Я понимаю». «Разбил нашу семью! Счастливо, покойно жили! Счастливой меня никого и не было на свете!» Садится. «Что ты наделал, Миша?» Встает. «Что ты наделал? Ведь не воротишь теперь!» «Пропащая я!» — рыдает. «Иди с Богом!» «Прощай! Не увидишь меня больше! Не езди к нам!» «Колюк тебя отец будет возить! Бог тебя простит, как я прощаю!» «Погубил ты нашу жизнь!» «Ты ушла?» «Ушла! Хорошо!» Смотрит некоторое время на Платонова и уходит Явление 9 Платонов один И потом Войницев Платонов Вот для кого начинается новая жизнь Больно Всего лишаюсь С ума схожу Боже мой Саша Клоп и та осмеливается И та В силу какой-то святости Имеет право бросать в меня каменья Проклятые обстоятельства Ложится на диван Войница входит и останавливается у двери После паузы Это эпилог Или еще только комедия Увидев Войницева, закрывать глаза и слегка храпит Войницев подходит к Платонову Платонов! Пауза Ты не спишь, я вижу это по твоему лицу Садится возле Не думаю, чтобы можно было спать Платонов поднимается Встает и смотрит в окно Ты меня убил! Ты это знаешь? Пауза Благодарю Мне что? Бог с тобой? Пусть! Значит, так тому и быть Значит, так тому и быть хе хе Платонов встает и Медленно идет в другой угол комнаты Раз получил от судьбы подарки И тут Мало ему его ума, его красоты Его великой души Ему понадобилось еще мое счастье Отнял А я? Что я? Я ничего, так... «Больной, недалекого ума, женоподобный, сантиментальный, обиженный Богом, с к безделью, мистицизму, суеверный. Добил, друг!» «Платонов, уйди отсюда!» «Сейчас. Шел на дуэль высвать, а пришел и разревелся. Я уйду!» «Пауза. Я окончательно потерял?» «Да, войницов сместит. Так, разумеется. Уйди отсюда!» «Я прошу, уйди!» «Сейчас!» «Что мне здесь делать?» Идет к двери. «Нечего мне здесь делать!» Пауза. «Отдай мне ее назад, Платонов!» «Будь добр!» «Моя ведь она. «Платонов, ты так счастлив!» «Спаси, голубчика а!» «Отдай!» Рыдает. «Ведь она моя!» «Моя!» «Понимаешь, боя Платонов идет к дивану. «Уходи!» «Я застрелюсь, клянусь честью!» «Не надо! Бог с вами!» Мажет рукой и уходит. Платонов хватает себя за голову. «О, несчастный, жалкий!» «Боже мой! Проклятие моей богом оставленной голове!» я. Рыдает. «Прочь от людей, гадина! Несчастьем был я для людей! Люди были для меня несчастьем!» «Прочь от людей!» Бьют, бьют и никак не убьют Под каждым стулом, под каждой щепкой сидит убийца, смотрит, глаза их хочет убить Бейте, бьет себя по груди Бейте, пока еще сам себя не убил Бежит к двери Не бейте меня по груди, растерзали мою грудь Кричит, Саша, Саша, ради Бога Отворяет дверь, входит в глаголь в первой Явление 10 Платонов, глаголев первый и потом глаголев второй Глаголев первый Входит, окутанный, с костылем «Вы дома, Михаил Васильевич?» «Очень рад, я вам помешал, но я не задержу вас, я сейчас же уйду Задам вам один вопрос, вы ответите, и я уйду Что с вами, Михаил Васильевич? Вы бледны, шатаете, дрожить что с вами?» Что со мной? А? Я пьян, должно быть, или схожу с ума. Я пьян. Я голова кружится. Воголю в первую в сторону. В сторону. Спрошу, что утрезво на душе то упьян в на языке ему. Вопрос страден, может быть, даже глуп, но ради бога, ответьте мне, Михаил Васильевич. Этот вопрос для меня жизни до вопрос. Ответу вашему я поверю, потому что я знаю вас за честнейшего человека. Пусть мой вопрос покажется вам странным, нелепым, глупым и даже, быть может, оскорбительным, но ради бога. Ответ. Я нахожусь в страшном положении. Наша общая знакомая, вы ее хорошо знаете. Я считал ее совершенство в человеческом смысле. Анна Петровна Ваницева. Поддерживает Платонова. Не упадите, ради бога. Уйдите. Я всегда считал... Тебя, вас, глупым стариком Вы друг ее Вы знаете ее, как свои пять пальцев Ее мне или оклеветали Или открыли мне глаза Она честная женщина, Михаил Васильевич ада да, она Имеет ли она право быть женой честного человека Пауза Не знаю, как формулировать свой вопрос Поймите меня, ради Бога Мне сказали, что она Все подло Низко, грязно на этом свете «Все! Подло! Низко!» Падает без чувств на Глаголева и валится на землю. Глаголев второй входит. «Что же ты застрял здесь? Я не намерен ждать!» Глаголев первый. «Все подло! Грязь-то низко! Все, в том числе, значит, и она!» Глаголев второй смотрит на Платонова. «Отец, что это с Платоновым?» «Отвратительно пьян!» Да, подлый кряс-то, глубокая, беспощадная, колючая правда Пауза Едем в Париж Что? Фа... В Париж? Зачем тебе в Париж? Ха, -ха, ха Валяться так, как этот валяется, указывает на Платонова Валяться? В Париже? Едем искать счастье на другом Бопыче, довольно Волны играть комедию для самого себя Морочить себя идеалами Нет больше ни веры, ни любви Нет людей Едем В Париж? Да, да Если грешить, то грешить до чужой, а не на родной земле Пока еще не сгонили, заживем по-людски Будь учителем, сын Едем в Париж Вот это милый отец Ты научил меня читать, а я научу тебя жить Едем уходят. Конец третьего действия. Действие четвёртое. Кабинет покойного генерала Войницкого. Две двери, старинная мебель, персидский ковры, цветы, стены увешаны рушями, пистолетами, кинжалами кавказской работы и тому подобное. Семейные портреты, бюсты Крыловы, Пушкин и Гоголя. Это жерка с чучелами птиц, шкаф с книгами. На шкафу мульштыки, коробки, палки, ружейные стволы и тому подобное. Письменный стол, заваленный бумагами, портретами, статуэтками и оружием. Утро. Явление первое. Софья Егоровна и Катя входят. Софья Егоровна. Вы не волнуйтесь, говорите толком. Что-то нехорошее делается, барыня. Двери и окна все настиж. В комнатах переворочено, перебито. Дверь сором на Что-то нехорошее случилось, барыня. Недаром у нас куриц петухом пела. Что же вы думаете? Ничего не думаю, барыня. Что я могу думать? Знаю только, что случилось что-то. Или Михаил Васильевич уехал совсем. Или же руку на себя наложили. У них, барыня, горячий характер. Я их уже два год сдаю Нет... «На деревне вы были?» Нет нигде! Часа 4 ходила!» «Совья Егоровна!» «Садится! Что же делать?» «Пауза! Вы уверены в том, что его здесь нигде нет?» «Уверены?» «Не знаю, бариня! И хорошее что-то случилось! И дармо у меня сердце ноет!» «Бросьте, бариня! Грех ведь!» Марина Сергея Павловича жалко. Красавица была такой, а на что похож стал? испарился зад два дня сердечный и как шальдой ходит. Перевелся хороший господин Михаила Васильевича жалко. Бывало, самый веселый человек был, парохода бывало, от его веселости не было, а теперь вот на смерть похож стал. Простите, Мариня. Что бросит? Любовь. Что с ее толку, одна только сработа и вас жалко. На что вы похожи стали? Похудали, не пьете, не кушаете, не спите А одно только и делаете, что кашляете Ступайте, Катя, опять Может быть, он уже в школе сейчас Пауза Вы спать легли Ступайте, Катя, опять Вы ушли? Катя, в сторону Немужицкого ты звания Резко, плаксиво Куда же мне идти, бариня? Мне спать хочется, я всю ночь не спала Не кричи так громко Уйди отсюда Слушаю Напрасно вы себя так И сводите Шли бы к себе в комнату Далегли бы на постель Уходит Явление второе Софья Егоровна и потом Войницов Софья Егоровна Ужасно Дал вчера честное слово Явиться в избух к часам И не явился Ждала его до рассвета И это честное слово Это любовь Это наш отъезд Он не любит меня Войницев входит Спать, Лягу Может быть, усну как-нибудь Увидеть Софью Егоровну Вы у меня В моем кабинете Софья Егоровна Я здесь? Смотрит кругом Да, но я зашла сюда нечаянно Сама того не замечая Идет к двери Ваницев. На минуту Софья Егоровна останавливается Ну, дайте мне, пожалуйста, минуту две-три Можете вы здесь побыть две-три минуты? Говорите, вы сказать что-нибудь хотите? Да, пауза Прошло то время, когда мы в этой комнате не были чужими друг для друга Прошло, извините, впрочем, я заговариваться стал Вы уезжаете? — Да. — Скоро? — Сегодня. — С ним? — Да. — Желаю вам счастья. Пауза. — Хороший материал для счастья. Разыгравшийся плоть и несчастье другого. Несчастье другого всегда бывает чем нибудь счастьем. Впрочем, это старо. Новая ложь охотнее слушается, чем старая истина. Бог с вами. Живите, как знаете. Вы хотели что-то сказать? Разве я молчу? Ну да, вот что я хотел сказать Я хочу, чтобы я пред вами был совершенно чист Не был бы вам должен, а потому прошу вас извинить за мое вчерашнее поведение Я вчера вечером наговорил вам дерзостей Был груб, зол, извините, пожалуйста Извиняйте, извиняю Хочет уйти Постойте, еще не все Я скажу еще что-нибудь Вздыхает Я сумасшедший, Софи Не в силах перенести этот страшный удар Я сумасшедший, но еще пока все понимаю В моей голове среди необъятного тумана В массе чего-то такого серого, смитцового, тяжелого Точит цветный кусочек, который я все понимаю Оставит меня и этот кусочек Ну тогда, значит, совсем пропал Я все понимаю Пауза Это... То стою я в своем кабинете В этом кабинете жил когда-то мой отец Вита Его Величества Генерал-майор Войницов Георгиевский кавалер Человек великий, славный На нем видели одни только пятна Видели, как он бил и топтал А как его били и топтали Никто не хотел видеть Указывать на Софью Егоровну Это моя экс-жена Софья Егоровна хочет уйти Постойте, дайте договорить. Глупо говорю, но выслушайте. последний раз ведь все вы уже сказали. Что вы еще можете сказать? Расстаться ну Что что еще тут говорить? Вам хочется доказать, что я виновата перед вами? Не трудитесь. Я знаю, что мне думать о себе самой. Что я могу сказать? Ох, Софья, Софья, ничего ты не знаешь». Ничего, иначе ты не смела бы так надменно Что уделывается в душе моей, так это ужас Становится перед на колени Что ты делаешь, Софи? Куда ты пкаешь в себя и меня? Ради Бога, пожалей Умираю и схожу с ума Останься со мной Все забуду, все простил уже Буду твоим рабом, любить тебя буду Буду, когда цели не любил Я дал тебе счастье Ты будешь счастлива у меня, как богиня Не даст он тебе счастья И себя погубишь, и его погубишь Погубишь Платонова, Софтя Знаю, что насильно мил не будешь Но останься Опять ты будешь посела Не будешь так мертвецки плетна, так несчастлива Опять я буду человек, опять... Будет ходить к нам Платонов Утопия, но Останься, воротим прошлое Пока еще не поздно Платонов согласится, я знаю его Он не любит тебя, а так Ты отдала с него, а он и взял Встает Ты плачешь? Егоровна Встает Не принимайте этих слез до свой счет Может быть, Платонов согласится Пусть соглашается резко «Вы все подлые люди!» «Где Платонов?» «Не знаю я, где он!» «Не приставайте ко мне!» «Отстаньте! Я вас ненавижу!» «Убирайтесь прочь!» «Где Платонов?» «Подлые люди!» «Где он?» «Ненавижу я вас!» «За что?» «Где он?» «Я дал ему денег, и он обещал мне уехать!» «Если он исполнил свое обещание, то значит уехал!» «Вы его подкупили?» «Что вы лжете?» «Я дал ему тысячу рублей, и он отказался от вас!» «Впрочем, лгу! Все это я лгу!» «Не верьте вы мне, а ради Бога!» «Жив и здоров этот проклятый Платонов!» «Подите, берите его, целуйтесь с ним!» «Не подкупал я его!» «И неужели вы? Он будет счастлив!» «И это моя жена, моя Софья!» «Что же все это значит?» «И до сих пор даже не верю!» «Вы с ним платонический!» Не дошло еще до крупного. Я его жена. Любовница, что хотите. Хочет уйти. Для чего задерживать? У меня нет времени выслушивать разные... Постой, Софья, ты еще любовница? С какой же это стати? Ты так смело говоришь. Хватает ее за руку. И ты могла, ты могла. Входит Анна Петровна. Софья Егоровна. Отстаньте. Уходит... Явление третье Войницов и Анна Петровна Анна Петровна входит и смотрит в окно Войницов машет рукой «Шабаш!» «Что там?» Фауза Анна Петровна «Осипа мужики убили» «Уже?» «Да, около колодезя» «Видишь? Вон он» Войницов смотрит в окно «Что ж, так ему и надо» пауза Анна Петровна. Слыхал, сынок, новости? Платонов, говорят, куда-то исчез и читал письмо. Читал. Тю-тю именьем. Как тебе это нравится? Сплыло. Бог дал, Бог и взял. Вот тебе и хваленый коммерческий фокус. А все потому, что Глаголеву поверили. Обещался купить именье, а на торгах не был. прислуги говорит, что в Париж уехал. «Сострил каналья на старости-то лет. Не будь его платили бы мы с тобой потихонечку, проценты дожили бы». «Ох, не следует на этом свете доверять врагам, а заодно уж с ними и друзьям». «Да, не следует верить друзьям». «Ну, я дал. Что теперь делать будешь? Куда поедешь?» «Бог предкам дал, а у тебя взял. Ничего у тебя не осталось». Мне все одно. Нет, не все одно. Кушать что будешь? Давай сядем. Садятся. Как ты мрачен. Что ж делать? Жалко расставаться с гнездышком. Но что же поделаешь, голубчик мой? Не воротишь? Так тому и быть, значит. Будь умней, Засержель. Первое дело — хладнокровие. Не обращайте на меня внимания, маман. Что уж обо мне-то говорить, вы сами едва сидите. Утешьте сперева себя самое, а потом бредите и меня утешать. Ну, не о бабах речь, баб всегда на задний план. Первое дело – хладнокровие. Ты потерял то, что у тебя было, а важно не то, что было, а то, что впереди. У тебя целая жизнь впереди, хорошая, трудовая, мужская жизнь. Чего ж тебе горевать? Поступишь в прогимназию или гимназию, начнешь работать Ты у меня молодец, филолог, благонамеренный такой Ни в какие дела нехорошие не суешься, убеждения имеешь Тихоня, женат, или захочешь, так далеко пойдешь Умница ты у меня, мальчик, не надо только с женой ссориться Не успели пожениться, как уже и ссоритесь от чего ты мне не скажешь, цершелька, болеешь душой, а молчишь Что происходит между вами? Не происходит, а уже произошло Что же? Или может быть секрет? Ваницев вздыхает Страшное несчастье стряслось над нашим домом Мама Анюта от чего я вам не сказал до сих пор? Не знаю, все надеялся, да и стыдно говорить Сам только вчера утром узнал А наименее мне наплевать, Анна Петровна Ха, -ха, ха Как ты меня пугаешь! Рассердилась, что ли?» «Ха! Смеетесь! Подождите! Не так еще засмеетесь!» «Пауза! Она изменила мне!» «Честь тебе рекомендоваться, рогатый муж!» «Что за глупости, Сергей? Что за глупые фантазии?» «Говорить о таких чудовищных вещах и говорить, не думая!» «Удивительный ты человек!» Иногда такое сморозишь, что просто уши вянут. Рогатый муж, не знаешь ты, значит, что это значит. Знаю, мама Не теоретически, но уже практически знаю. Жены своей не оскорблять чудак. Ах, клянусь вам богом. Пауза. Странно, о невозможных вещах говоришь ты. Ты клевещешь. Невозможно. Здесь, в Войницевке... «Да, здесь, в нашей проклятой Войницовке». Mm. «Да кому здесь, в нашей проклятой Войницовке, может залезть в голову невозможная мысль поставить над твою аристократическую голову рога?» «Совершенно некому. Младшему Глаголеву разве?» «Навряд ли. Глаголев перестал к нам ездить. Твоя софи никому здесь не подстать. Глупо ревнуешь, милый!» «Платонов!» «Что Платонов?» «Он, Анна Петровна, скакивает». Можно говорить глупости, но такие глупости, как ты сейчас сказал. Послушай, сморозил. Меру знать нужно. Не простительно глупо. Пойдите, спросите его самого, если не верите. Сам не хотел и не хочу верить. А она уезжает сегодня. Оставляет меня. Нужно верить. И он с ней едет. Да неужели же, наконец, вы не видите, что я хожу из смотрю до свет белый, как дохлая кошка? Я пропадаю. Не может Быть этого, Сергей Это плод твоей мальчишеской фантазии Верь мне, ничего этого нет Верьте мне, что она уезжает сегодня Верьте, что она не перестает В эти последние два дня твердить мне Что она его любовница Она сама Произошло такое, чего невозможно поверить Но приходится, помимо желания И сверх всяких сил верить Помню Теперь все понимаю Дай стула, Сергей Нет, не нужно Так вот оно что хм. Постой, постой Дай припомнитесь как следует Пауза Входит Бугров Явление четвертое Анна Петровна, Войницев и Бугров Бугров входит Сразу вот здесь С воскресным днем Живой здоровой Анна Петровна Да, да, да, это ужасно Дождик идет, а жарко Утирает лоб Уф, сваришься, покинул, найдешь, ледь, доедешь Здорово, пауза Я, собственно, по тому случаю заехал к вам Что вчера были торги, как вам известно А к тому, как это, знаете, немножко для вас развеется чувствительно и обидно То я, то вы до меня не обижаетесь Сделайте милость Не я купил имение Купил его, Браво а на моё имя только Войницов сильно звонит Чёрт бы, побрал Так-то вы не подумайтесь Не я, следовательно, на моё только имя, стало быть садиться Яков ходит Войницев Якову, сколько раз я просил вас, подлецов-мерзавцев, негодяев, не впускать никого без доклада. Перепороть вас вот всех готов, бросает звонок на стол. Вон отсюда, мерзавцы, ходят по сцене. Яков пожимает плечами и уходит. Бугров кашляет. На мое имя только с... Абрам Абрамович приказал передать, что жить можете тут, сколько вашей душе угодно, хоть до Рождества Переделочки тут кое-какие будут Ну да, они вам и не помешают А если такое, и во флигель можете перебраться Комнат много, да и тепло Он приказал еще спросить, не желаете ли вы продать мне, то есть на мое имя, шахты Шахты ваши, Анна Петровна Вот не желаете ли в настоящее время продать их цену хорошую дадим? Анна Петровна. Нет, не продам никому черту я шахт. Что вы мне за них дадите? Грош? Подавитесь этим грошом. Абрам Абрамович велел еще передать, что в случае, ежели если... А не угодно будет вам, Анна Петровна Продать его у своей шахты С вычетом долга сергей Павловича И покойника его при ускорительстве Павла Ивановича, То он протестует векселя Я тоже протестую Дружба, дружба, знаете А денежки в рост Коммерция Проглятое дело такое Я того, купил ваши векселя у Петрина Войницев Никому я не позволю рассчитывать На имение моей батюшки Ее имение не моё Они, может быть, жалятся Некогда мне с вами разговаривать э, -э, э, машет рукой Делайте, что хотите Анна Петровна, оставьте нас, Тимофей Гордеевич Извините Уйдите, пожалуйста Слушаюсь, встает Так вы не извольте беспокоиться Жить здесь можете до Рождества Я завтра или послезавтра заедусь Будьте здоровы -с. Уходит Анна Петровна Завтра же выйдем отсюда Да, теперь помню Платонов Так вот оно то, от чего он бежит Войницев Пусть делают, что хотят Пусть все берут Нет у меня уж больше жены Ничего же мне не нужда Нет жены, боман Да, нет у тебя больше жены на что он нашел в этой разбозне Софья? Что он нашел в этой девчонке? Что он мог в ней найти? Как неразборчивы эти глупые мужчины. Они способны увлечься всякую... Др... Ты же чего смотрел, муж? Где были твои глаза? плакса Не унил, пока не утащил из-под его носа жены. И это мужчина. Мальчишка ты. Женят вас, мальчишек-дураков, только на смех от слов этаких. Оба вы никуда не годитесь. Ни ты, ни твой Платонов. Это из рук вон что такое что теперь не поможет. Не помогут и упреки. Она уже не боя, а он не ваш. Что ж тут много рассказывать? Оставьте меня, маман. Не выносите моей глупой физиономии. Ну что же делать? Что-нибудь да нужно же делать. Надо спасти. Кого спасти? Спасать нужно одного только меня. Они пока счастливы!» Вздыхает. «Подди ты своей логикой. Их, а не тебя спасать нужно. «Платонов не любит ее. Знаешь ты это?» «Он обольстил ее, как ты когда-то обольстил свою глупую немку!» «Не любит он ее. Уверяю тебя. Что она тебе говорила? Что ты молчишь?» «Она говорила, что она его любовница. Дура она его, а не любовница. Заболчи!» «Может быть, еще можно поправить. Платонов из-за одного только поцелуя или пожатия руки в состоянии поднять шум. До крупного у них дела не дошло еще». Я в этом уверена. Доходила. Ты ничего не понимаешь. Входит Грекова. Явление 5. Войницков, Анна Петровна и Грекова. Грекова входит. Вот где вы. Здравствуйте. Подает руку Анне Петровне. Здравствуйте, Сергей Павлович. Извините, пожалуйста, я, кажется, вам помешала. Гость не вовремя хуже, хуже, э, как это говорится? Хуже татара. ну да, я к вам на минуточку. Вы и представить себе не и Я вам сейчас покажу, Анна Петровна. Извините, Сергей палыч мы будем секретичить Отводит Анну Петровну в сторону. Прочтите. Подает ей записку. Это я вчера получила. Прочтите. Анна Петровна пробегает записку. А... Грекова, я, знаете ли, в суд подала. Кладет ей на грудь голову. Пошлите за ним, Анна Петровна Пусть он придет Для чего это вам? Я хочу посмотреть, какое у него теперь лицо Что у него теперь на лице написано? Пошлите за ним, умоляю вас Я хочу ему два слова сказать Вы не знаете, что я наделала Что я наделала Не слушайте, Сергей Павлович Шепотом Я ездила к директору Михаила Васильевича переведут по моей просьбе в другое место Что я наделала? Плачет Пошлите за ним Кто сдал, что он напишет это письмо? Ах, если бы я могла сдать, боже мой, я страдаю. Идите, моя дорогая, в библиотеку. Я сейчас приду к вам, тогда и потолкуем. Мне нужно с Сергеем Павловичем наедине поговорить. В библиотеку? Хорошо. А вы пошлете за ним? Какое у него лицо теперь после этого письма? Вы читали? Дайте, я спрячу. Прячет письмо. Милая моя дорогая, прошу вас Я пойду, но вы пошлите Не слушайте, Сергей Павлович Будемте говорить по-небетски Анна Петровна Пошлите, моя милая, с тибетского Анна Петровна Хорошо, ступайте же Грекова Хорошо, быстро целует ее Не сердитесь на меня, моя дорогая Я я страдаю, вы не можете себе представить Я ухожу, Сергей Павлович Можете продолжать свою беседу Уходят Анна Петровна, я сейчас все разузнаю Ты не кипятись, может быть, можно будет еще починить твою семью Ужасная история, кто мог ожидать? Я сейчас поговорю с Софьей, я расспрошу ее как следует Ты ошибаешься и глупишь, впрочем, нет, закрывает руками лицо Нет, нет, нет, не ошибаюсь я А все-таки я поговорю с ней, я и с ним пойду поговорю Идите говорить, напрасно только Садиться за стол Уйдемте отсюда Нет надежды, и соломинки нет За которую можно было бы ухватиться Я сейчас все разуздаю А ты сиди и плачь Спать сложись, мужчина Где Софья? Должно быть у себя Анна Петровна уходит Явление шестое Войницев и потом Платонов Войницев Тяжелое горе Сколько времени оно будет тянуться И завтра, и послезавтра И через неделю Через месяц, год Нет конца муки Застрелиться нужно Платонов Входит с подвязанной рукой Сидит, плачет, кажется Пауза Мир в душе твоей, мой бедный друг Подходит к Войницову Ради бога, выслушай Не оправдаться я пришел «Не мне и не тебе судить меня. Я пришел просить не за себя, а за тебя. Братски, прошу тебя. Ненавидь, презирай меня, думай обо мне как хочешь, но не убивай себя. Я не говорю про револьвер, а вообще. Ты слаб здоровьем. Горе добьет тебя. Не буду я жить. Я себя убью, не ты себя убьешь. Хочешь моей смерти? Хочешь, чтоб я перестал жить?» Пауза. Войницев. «Ничего я не хочу!» Подходит Анна Петровна Явление седьмое Войницов, Платонов и Анна Петровна Анна Петровна Он здесь? Медленно подходит к Платонову Платонов Это правда? Правда Он еще смеет Смеет говорить так хладокровно Правда Подлый человек Ведь вы знали, что это подло, низко Подлый человек Нельзя ли повешливей? Ничего я не знал Я знал и знаю из всей этой истории Одно только то, что я никогда не желал ему Тысячной доли того, что он теперь переносит И кроме этого вам вдруг не мешало бы еще знать Что жена одного друга не должна И не может быть игрушкой другого? Кричит Не любите вы ее Вам скучно было? Войницов «Спросите его, мама зачем он пришел?» «Подло, подло играть с людьми. Они такие же живые существа, как и вы, чересчур умный человек!» Войницов скакивает. «Пришел сюда!» «Герцест! Зачем вы явились сюда?» «Знаю, зачем вы явились!» «Но не удивите иди поразите нас своими громкими фразами!» «Кого это нас?» «Знаю я теперь цену всем этим громким фразам!» «Оставьте меня в покой Если вы пришли многоглаголением искупить свою вину, то знаете же, что пышными речами не искупишь вины!» «Как пышными речами не искупишь вины, так криком и злостью не докажешь ее!» «Но я ведь, кажется, сказал, что я застрелюсь!» «Не так искупает свою вину! Не словами, которыми я теперь не верю! Презираю ваши слова! Вот как искупает вину русский человек!» Показывает в окно Платону. Что там? Вон у колодежи лежит искупивший своей вины. Видел. А вы-то зачем фрозёрствуете, Сергей Павлович? Вы ведь, кажется, теперь в горе. Вы весь обратились в горе и в то же время театральный чититель. Чему это приписать? Неискренности или же глупости? Войницев, садится. Бабан, спросите его, зачем он пришел сюда. Платонов, что вам здесь нужно? Вы сами спросите. Зачем беспокоить маман Все пропало Жена ушла и все пропало Ничего не осталось Прекрасный как майский день София идеал За которым не видно других идеалов Без женщины мужчина Что без паров машина Пропала жизнь Улетучились пары Все пропало И честь, и человеческое достоинство И аристократизм Все, конец пришел Ваницев Не слушаю я. Можете оставить меня. Разумеется. Не оскорбляй, Войницов. Я пришел сюда не за тем, чтобы меня оскорбляли. Не дает тебе право твое несчастье топтать меня в грязь. Я человек, и обходись же со мной по-человечески. Несчастлив ты, но ничего ты не стоишь со своим несчастьем в сравнении с теми страданиями, которые вынес я после твоего ухода. Была страшная ночь, Войницов, после того, как ты ушел. Клянусь вам, филантропы, что ваше несчастье не стоит и тени моих мук Анна Петровна Очень может быть, но кому какое дело до вашей ночи, до ваших мук? И вам нет дела? Уверяю вас, что и нам нет дела Да? Не лгите, Анна Петровна А может быть, вы по-своему и правы Может быть Но где же людей искать? Кому идти? Закрывает лицо руками Где же люди? Не понимают Не понимают Кто же поймет Глупый, жестокий, бессердечный Войницев Нет, понимаю я Понял я Не к лицу вам, милостивый государь Мой бывший друг, это казанское сиротство Я понимаю вас Вы ловкий подлец Вот кто вы Прочаю тебя, глупцу, это слово поберегись себя, не говори больше Аня Петровна, вы-то чего торчите здесь, любительница сильных ощущений? Любопытно? Нет, вам здесь дело. Свидетелей не нужно. А вам здесь нет дела. Можете убираться, нахальство, нагадить, напакостить, наподлечить а потом прийти и на муки свои жаловаться. Дипломат. Впрочем, извините меня. Если не хотите выслушать еще что-нибудь, то уходите. Сделайте милость. Воницев скакивает Что ему от меня нужно еще? Не понимаю Что ты хочешь? Что ты ждешь от меня? Не понимаю Вижу, что не понимаете Прав тот, кто с горя идет Не к людям, а в кабак Тысячу раз прав Идет к двери Жалею, что говорил с вами Унижался Вел глупость считать вас порядочными людьми А вы те же Дикари, грубые, неоттесанные мужичьё Клопает дверью и уходит. Анна Петровна ломает руки. «Мерзости какие! Изволь сию же минуту догнать его и сказать ему! Скажи ему, что что я ему... что я могу ему сказать!» «Найдешь, что сказать! Что-нибудь! Беги, сершель! Умоляю тебя! Он приходил сюда с хорошим чувством! Ты должен был понять его! А ты был жесток с ним! Беги, мой родной!» «Не могу! Оставьте меня!» Но да не один же он виноват Сершель, все виноваты У всех есть страсти, у всех нет сил Беги, скажи ему что-нибудь Примеряющее, покажи ему, что Ты человек, ради бога Ну, да ну же. ну, беги Я с ума схожу Сходи с ума Но не смей оскорблять людей Ах, ну беги же, ради бога Плачет Сергей Оставьте меня, Бабан Я сама пойду «Что же я сама не бегу? Я сама!» Платонов входит. «Ох!» Садится на диван. Войница встает. Анна Петровна в сторону. «Что с ним?» Пауза. Платонов. «Рука болит. Я голоден, как самая голодная собака. Холодно. Лихорадка трясет. Больно. Поймите вы, что мне больно. Жизнь моя пропадает. Что вы хотите от меня? Что вам еще нужно?» «Мало вам той проклятой ночи?» Войницев подходит к Платонову. «Михаил Васильевич, простим друг другу. Я... Но ну вы поймите мое положение. Разойдемся как следует». Пауза. «Я прощаю. Честное слово прощаю. И если б я мог забыть все это, то был бы счастлив, как никогда. Оставим друг друга в покое». Платонов. «Да». Пауза. «Нет, разметился». «Испортилась машина. Спать хочу ужасно. Глаза слиплись, но нет сил уснуть. Смиряюсь. Прошу прощения. Виноват. Молчу. Делайте, что знаете и думайте, что знаете!» Войницев, отходя от Платонова, и садится за стол. «Платонов, не уйду отсюда. Хоть дом зажгите. Кому неприятно мое присутствие, тот может выйти из этой комнаты. Хочет лечь». Дайте мне чего-нибудь теплого. Не есть, а укрыться. Не пойду я к себе. На дворе дождь. Тут лягу. Анна Петровна подходит к Платону. Ступайте, Михаил Васильевич, домой. Я пришлю и принесу то, что вам нужно. Трогает его за плечо. Идите, идите домой. Кому неприятно мое присутствие, тот может выйти из этой комнаты. Дайте мне воды напиться. Пить хочу Анна Петровна подает ему графин Пьет из графина больно Совсем болен, милая женщина Анна Петровна Идите к себе Прикладывает руку к его лбу Голова горяча Идите домой Я за Трилецким пошлю Платонов, тихо Худо, ваше превосходительство Худо Худо «Мне-то каково! Идите, я вас прошу! Вам во что бы то ни стало уехать с души! Слышите?» Входит Софья Егоровна. Явление восьмое. Те же и Софья Егоровна. Софья Егоровна входит. потрудитесь взять ваши деньги обратно!» «Что за великодушие! Я уж сказала, вам кажется!» Увидев Платонова. «Вы...» Здесь? Зачем вы здесь? Пауза Странно Что вы здесь делаете? Я-то? Да, вы, Анна Петровна Выйдем, Сергей Выходит и через минуту входит до цыпочках и садится в углу Платонов Все кончено, Софья Софья Егоровна То есть? Да, то есть После поговорим Михаил Васильевич Что значит это? «Все. Ничего мне не нужно. Ни любви, ни ненависти. Дайте мне одного только покоя. Прошу». «И говорить даже не хочется. Довольно с меня и того, что было». «Пожалуйста». «Что он говорит?» «То говорю, что довольно. Не надо мне новой жизни и старой девать некуда. Ничего мне не нужно». «Софья Егоровна пожимает плечами». «Не понимаю». Не понимаете? Узел разорвался, вот что Вы не едете, что ли? Не нужно бледнеть, Софья Впрочем, Егоровна Вы подлечите? По всей вероятности Подлец вы! Знаю Сто раз слышал После бы поговорили Без свидетелей Софья Егоровна рыдает Шли бы к себе в комнату Самая лишняя вещь в несчастье – это слезы Должно было случиться и случилось В природе есть закон, а в нашей жизни – логика По логике и случилось Пауза Софья Егоровна рыдает «Я же тут при чем? Какое дело мне? Какое дело моей жизни, которую вы взяли До того, что вы утомились? Я же тут при чем? Вы не любите больше?» Утешите с чем-нибудь Хоть с тем, например, что Этот скандал послужит уроком для вашего будущего Не уроком, а гибелью Вы смеете так говорить? Подло! Для чего плакать? Как все это мне? Обратила Кричит Болен я! Софья Егоровна Он клялся Просил, он первый начал А теперь вот пришел сюда Я вам опротивила Вам нужда была я только на две недели Ненавижу вас Не могу я видеть его Убирайтесь вон отсюда Рыдает сильней Анна Петровна Платонов Платонов А? Уйдите отсюда Платонов встает и медленно идет к двери Софья Егоровна Подождите, не уходите Вы, правда, вы, может быть, нетрезвы Вы сядьте, подумайте Хватайте его за плечо Сидел я уже и думал Избавьтесь от меня, Софья Егоровна Не ваш я человек Я так долго грил Моя душа так давно превратилась в скелет Что нет возможности воскресить меня Закопать подальше, чтоб не заражал воздух Верьте мне в последний раз Софья Егоровна ломает руки Что же я буду делать? «Что делать мне? Научите, ведь я умру! Я не переживу этой подлости! Я не проживу и пяти минут! Убью себя!» Садится в кресло, стоящее в углу. «Что вы делаете с мной?» Истерика. Войницов подходит к Софье Егоровне. И... «Софи!» Анна Петровна. «Бог знает, что делается! Успокойтесь, Софи! Дай воды, Сергей!» «Софи, не убивайте себя! Перестаньте!» «Платонова, чего вы ждете здесь, Михаил Васильевич? Уйдите, Бога ради!» «Анна Петровна, будет, Софи, будет, довольно!» Платонов подходит к Софье Егоровне. «Ну чего? э, -э, -э Быстро отходит. «Идиотство!» Софья Егоровна. «Отойдите от меня прочь! Все! Не нуждаюсь я в вашей помощи!» Анна Петровна Отойдите прочь, я вас ненавижу Я знаю, кому я обязана всем этим Не пройдет вам это даром Анна Петровна -с -с, Не следует брониться Софья Егоровна Не будь над ним вашего развращенного авторитета Не губил бы он меня Рыдает Прочь Войницев И вы, и вы отойдите Войницев отходит, садится за стол и кладет голову на руки Анна Петровна Платонову Ступайте отсюда, вам говорят. Удивительно, вы идиот сегодня. Чего вы еще хотите? Латонов задыгай уши. Куда же я пойду? Я окоченел от холода. Идет к двери. Хоть бы черти прибрали скорее. Входит Трилецкий. Явление 9 Те же и Трилецкий. Трилецкий в дверях. Я тебе задам такого доклада, что ты из своих не узнаешь Голос Якова Барин приказали Пойди и поцелуйся со своим барином Он такой же болван, как и ты входит Неужели здесь его нет? Падает на диван Фух, Ужасно Это... Это... Это... Скакивает Ох! Платонова Трагедия наисходит, трагик Наисходит Платонов Что тебе? Что ты здесь проедаешься? Где ты шляешь несчастный? Как тебе не стыдно, не грешно? Философствуешь здесь? пробы видеть, читаешь. Говори по-человечески, Николай, что тебе? Трилецкий. от сходство. Садится и закрывает руками лицо. Несчастье? Какое несчастье? Кто мог ожидать? Что случилось? Что случилось? А ты и не знаешь. Тебе и дела нет до этого. Тебе некогда? Анна Петровна. Николай Иванович Платонов. Саша, что ли? Говори, Николай, этого еще не доставало. Что с ней? Спичками отравилась. Что ты говоришь? Трилляцкий кричит. Спичками отравилась. Вскакивает. На, «Да, читай, читай. Подносит к его глазам записку. Читай, философ. ладонов читает. Самоубийцев кришно поминать, но меня поминайте. Я лишила себя жизни в болезни. Миша, люби Колю и брата, как я тебя люблю. Не оставь отца. Живи по закону. Коля, Господь тебя благословит, как я благословляю материнским благословением. Прости грешную. Ключ от мишеного комода в шерстяном платье. Золото мое грешное. Она грешная. Этого еще не доставала. хватать тебя за голову. Отравилась. Пауза. Саша отравилась. Где она? Послушай, я к ней пойду. Срывает с руки повязку. Я... «Я воскрешу ее!» Толелецкий ложится на диван лицом вниз. «Прежде чем воскрешать, не нужно было убивать!» Платонов. «Убивать? Зачем ты, безумец, говоришь это слово? Да разве я убивал ее? Разве разве я хотел ее смерти?» Плачет. «Отравилась! Этого еще не доставало, чтоб переехать с меня колесо как собаку! Если это наказание, то...» «Машет Гулагома. Это жестокое, безнравственное наказание. Нет, это уж выше сил моих. Выше? За что?» «Ну, грешен положим. Подал. Но все-таки ведь шибть еще!» Пауза. «Глядите на меня теперь все! Глядите! Нравится!» Трилецкий вскакивает. «Да, да! Будем теперь плакать. Кстати, глаза на мокром месте. Выпороть бы тебя хорошенько!» Одевай шапку, едем Муж, хорош муж, погубил женщину ни за что, ни про что Довел до чего, а эти и держат его здесь Нравится он им, оригинальный человек, интересный субъект С грустью благородной на лице, со следами когда-то бывшей красоты Поедем-ка, посмотрим, что ты наделал, интересный субъект, оригинал Платонов, без слов, без слов, не нужно слов Трилецкий. Счастье твое, живодер, что я сегодня чуть свет домой заехал Ну что было бы, если бы я не заехал, если бы я не захватил Умерла бы она, понимаешь ты это или нет Ты обыкновенно все понимаешь, кроме самых обыкновенных вещей Ёй, я бы тебе тогда задал Я не посмотрел бы на твою жалостную пизяномию Если бы ты поменьше болтал своим окаянным языком Да побольше сам слушал, то не было бы этого несчастья За неё я и 10 не возьму таких умников, как ты. Едем. Твойницев. Не кричите. Ах, как ты доели все? Трилецкий. Едем. Ладонов. Постой. Так она не умерла, ты говоришь. А тебе хотелось бы, чтобы она умерла? Вотонов, скрикивает. Не умерла! Я не пойму никак. Не умерла? Обнимает Трилецкого. Жива! Как хочет. Жива! <плодисмент> Анна Петровна «Не понимаю, Трилецкий, извольте сказать с толком. Все они сегодня как-то особенно глупы. Что же значит это письмо?» «Трилецкий». «Она написала это письмо. Если б где я, она успела бы умереть. А теперь страшно больна. Не знаю, вынесет ли ее организм. Но пусть она только умрет тогда. Отойди, отойди ты от меня, пожалуйста!» «Платонов». «Напугал ты меня как?» Боже мой, жива она еще Значит, ты не допустил ее умереть? Милый мой, целую Трилецкий, дорогой Не верил в медицину, но теперь даже и в тебя верю Что с ней теперь? Слаба, нездорова, но мы поднимем ее Трилецкий, вынесет ли она еще? Вынесет Не она вынесет, так я вынесу Зачем же ты сначала не сказал, что она жива? Анна Петровна, милая женщина Воды стакан холодный И я счастлив Простите меня, господа, все, Анна Петровна Я с ума скажу Целует у Анны Петровны руку Шива, Саша Воды, воды, моя дорогая Анна Петровна выходит с пустым графином И через минуту входит с водой Трилецкому этим к ней На ноги ее, на ноги Весь ногами, всю медицину от Гиппократа до Трилецкого Все переворочим Кому же и жить на этом свете, как не ей Едем «Ну нет, подожди. Голова кружится. Я страшно болен. Постой. Садиться на диван. Отдохну. Едем. Очень слаба. Трилецкий. Очень. Обрадовался. Чему он обрадовался, не понимаю. Анна Петровна. И я испугалась. Говорить нужно по толкови. Пейте. Подает Платону воду. Платонов пьет жадостью. Спасибо, добрая женщина Негодяй я, необыкновенный негодяй Трилецкому Сядь возле меня Трилецкий садится И ты весь измучился Спасибо тебе, друг Много она хватило Трилецкий Хватило бы на тот свет отправиться Эх, ну слава богу Рука болит Дайте мне еще пить Я сам ужасно болен, Николай Еле голову до плечах держу Того и смотри, что свалится У меня должно быть горячка будет Солдатики в ситцевых будирах С острыми шапочками Так и мелькают перед глазами Желтые зелены кругом Закати-ка мне Чилини сульфурицы Трилецкий Закатить тебе сотню других горячих Платонов как хочет Ха -ха -ха. Шути, шути Я иногда смеюсь с твоим остротом Ты мне деверь или шурин? Боже мой, как я болен. Ты представить себе не можешь, как я болен. Трилецкий щупает ему пульс. Анна Петровна, тихо Трилецкому. Везите его, Николай Иванович. Я сама к вам сегодня приеду, поговорю с Александрой Ивановной. Что это ей вздумалось нас так пугать? Не опасно? Трилецкий. Нельзя еще ничего сказать. Отравиться не удалось, но в общем, беда. Платонов, что ты ей дал? То, что следует Встает Едем Платонов, а генеральше что ты сейчас дал? Бредишь, едем Платонов, едем Встает Сергей Павлович, брось Садится Брось, чего пригорелился? Точно солнце у земли украли А еще тоже философию когда-то учил Будь Сократом А, Сергей Павлович Тихо «Впрочем, я сам не знаю, что говорю». Трилецкий кладет ему наглую руку. «Ты еще не заболей». «Ну, да тебе для чистки совести не мешает поболеть, Анна Павловна». «Платонов, ищайте с Богом. Пошлите в город за другим доктором. Консилиум не мешало бы. Я сама, впрочем, пошлю, не беспокойтесь. Успокойте же Александру Ивановну». «Платонов». «У вас, Анна Петровна, по груди ползет маленький фортепьянчик. Камизм» ха ха, -ха Сядь, Николай, сыграй что-нибудь Я болен, Николай Серьезно говорю Не шутя, едем Входит Иван Иванович Явление десятое Те же и Иван Иванович Иван Иванович, астрепанный в голоди Заживая, плачет Трилецкий Тебя еще не доставало здесь твоими слезами. Ступай отсюда. Чего прибежал? Умирает она. Исповедоваться хочет. Боюсь, боюсь. Ох, как боюсь. Подходит к Платону. Мишенька, уволяю тебя, Господом и всеми святыми. Дорогой, умный, прекрасный, честный человек. Пойди ты, скажи ей, что ты ее любишь. Брось ты все эти романы паскодные. Умоляю тебя, колено преклонено. Помирает ведь. Она у меня одна. Умрет, погибну. Беспокоение, погибну. Скажи ты ей, что ты ее любишь. За жену свою считаешь. Успокойте ее ради Христа, Мишенька. Ложь бывает во спасение Видит Бог, что ты справедлив нос салки для спасения ближнего Пойдем, сделай милость Подайте мне эту милость у Христа ради стариков столицу Господь вознаст тебе Трясусь весь, трясусь от ужаса Платонов Уже успел клюхнуть, полковник? Смеется Вылечим вы Сашку И вместе выпьем «Ах, как пить хочу!» Иван Иванович. «Поедем, благороднейший, праведнейший! Скажите ей два слова, и она спасена! Не спасут медикаменты, когда психиатрия душевно страдает!» «Терлецкий, уйди отсюда, отец, на минутку!» Ведет отца за рукав «Кто тебе сказал, что она умирает? Откуда ты это выдумал? Вовсе не опасно. Подождешь на комнате. Сейчас поедем к ней с ним вместе». Постыдился бы в таком виде Вваливаться в чужой дом Иван Иванович, Аня Петровна Грех вам, Диана Не простите вам Бог Он молодой человек и опытный Трилецкий вталкивает его в другую комнату подождите там!» Платонов «Желаете ехать?» Платонов «Страшно, болит болит я, Николай» Трилецкий «Желаете ехать? Я вас прошу или нет?» Платонов Поднимается поменьше слов» Что делать, чтобы во рту не сохло? Едем. Я сюда, кажется, без шапки пришел. Садится. Поищи мою шапку. Софья Егоровна. Он должен был это предвидеть. Я отдавалась ему, не спрашиваю Я знала, что я убиваю мужа, но я ни перед чем для него не остановилась. Поднимается и подходит к Платону. Что вы сделали со мной? Рыдает Тарелецкий. Кладет себя за голову. Комиссия входит по сцене Анна Петровна Успокойтесь, София Не время, он болен Софья Егоровна может ли, человечно ли Издеваться так над целой человеческой жизнью садиться рядом с Платоновым Ведь вся жизнь теперь моя пропала Я уж не жива теперь Спасите меня, Платонов Не просто Платонов, не просто Пауза Анна Петровна плачет софи что вы хотите? Успеете еще? Что он вам может сказать теперь? Разве вы не слышали? Не слышали? София Егоровна Платонов, еще раз прошу Рыдает Нет Платонов отодвигается от нее Не нужно Не нужно Хорошо же Падает на колени Платонов Анна Петровна Это уж слишком, София «Не смейте вы этого делать! Никто не стоит того, чтобы на коленях!» Поднимает ее и сажать «Вы женщина!» Софья Егоровна рыдает. «Скажите уговорите!» «Анна Петровна, призовите к себе все силы вашего ума! Надо быть стойкой! Вы женщина!» «Ну, полните! Идите к себе в комнату!» Пауза. «Идите, лягте на постель!» Трилецкому. «Николай Иванович, что делать?» Трилецкий. «Об этом нужно спросить милого Мишеньку», – ходит по сцене. «Анна Петровна, поведемте ее на постель». «Сергей, Николай Иванович, да помогите же мне, наконец!» Войницов встает и подходит к Софье Егоровне. «Трелецкий, пойдемте, надо дать успокоительного». «Анна Петровна, я сама приняла бы теперь хлороформу Войницову». «Будь мужчиной, Сергей, не теряйся, хоть ты». Мне не лучше твоего Однако же стою на ногах Пойдемте, Софи экий денек нынче выдался Ведут Софью Егоровну Мужайся, Сергей Будем людьми Войницов Постараюсь, мама, креплюсь Тарелецкий Не горюй, брат Сергей Авось вытянем и теперь вы не ты последний Войницов Постараюсь, да, я постараюсь Уходят Явление одиннадцатое. Платонов и потом Грекова. Платонов. Один. Папирос, Николай и воды. Оглядывается. Нет их. Ехать душ-то. Пауза. Она сгромил, придушил женщин слабых, ни в чем не повинных. Не жалко было бы, если бы я их убил как-нибудь иначе. Под напором чудовищных страстей Как-нибудь по-испански А то убил так Глуп как-то по-русски Машет рукой перед глазами Мущей волант Летающие мушки С французского Облачки Бредить должно быть буду Раздавлен Приплющен, скомкан А давно ли перестал хорохориться Закрывает руками лицо Стыд Жгучий стыд. Больно от стыда. Встает. Был голоден. Голоден. Истаскался. Пропадал. И шарлатанился весь. Пришел в этот дом. Дали мне теплый угол. Одели, приласкали, как никого. Хорошо заплатил. А так же болен. Плохо. Убить себя нужно. Подходит к столу. «Выбирай, арсенал целый!» Берет револьвер «Гамлет боялся сновидений» «Я боюсь жизни» «Что будет, если я жить буду?» «Стыд заезд один» Прикладывает револьвер к виску «Ти и то ли Комедия окончена с итальянского «Одним умным скотом меньше» «Прости, Христос, мне мои грехи» «Пауза» «Ну...» Сейчас смерть, значит. Боли теперь, рука, сколько хочешь. Пауза. Нет сил. Кладет револьвер на стол. Жить хочется. Садится на диван. Жить хочется. Входит Грекова. Водыба. Где же Трелецкий? Увидев Грекову. Это кто? А, враг злейший. «Будем завтра судиться!» Пауза Грекова «Но, разумеется, после того письма мы уже не враги!» «Все одно! Воды нет!» «Вам воды? Что с вами?» «Болен! У меня горячка будет!» «Мне это понравилось!» «Умно!» «Но еще умнее было бы, если бы вы со мной вовсе не связывались!» «Застрелиться хотел!» «Не удалось!» Инстинкт Ум свое, природа свое Остроглазая И тюмница Целует руку а Рука холодная Слушайте Вы хотите меня слушать? Да, да, да Возьмите меня к себе Я болен Пить хочу, стралаю страшно Невыносимо Спать хочу А лечь негде я хоть бы в сарай, лишь бы угол Вода и химину немножко Пожалуйста Протягивает руку греков Едемте Я с удовольствием Вы можете жить у меня сколько угодно Вы еще не знаете, что я наделала Едемте Платонов Верти Умная девочка Папироса, вода и постель На дворе дочь Дочь Отдаю, ехать придется Судиться не станем Мир Смотрит на нее Я обрежу и Едемте Экипаж у меня крытый Хорошенькая Чего же краснеешь? Не трону Ручку вот холодную целую Целует руку и тянет ее к себе Грекова садится к нему на колени Нет, не следует Встает Едемте У вас лицо странное Пустите руку Плодонов Болен Встает «Едем. В щечку!» – целует ее в щеку. «Без всякой задней мысли. Не могу. Впрочем, пустяки. Едемте, Марья Ефимова. И, пожалуйста, поскорей. Вот. Вот этим револьвером застрелиться хотел. В щечку!» – целует в щеку. «Брежно. Mm -hmm. Вижу ваше лицо. Всех людей люблю. Всех!» «Я и вас люблю, люди были для меня дороже всего, никого не хотел обидеть, а всех обидел, всех!» Целует руку Грекова «Я все поняла, я понимаю ваше положение, Софи, да?» «Софи, Зизи, Биби, зи, Маша, вас много, всех люблю, был в университете и на театральной площади, бывало, падшим хорошие слова говорил «Люди в театре, а я на площади» Раису выкупил собрался со студентами 300 целковых И другую выкупил Показать ее письмо Что с вами? С ума думаете сошел Нет, это так Бред горячечный Спросите Трилецкого Берет ее за плечи И меня все любят Все Оскорбишь, бывало, и то любят Грекову, например, оскорбил до на стол пхнул, и то любят Вы, впрочем, сама Грекова виновата Что у вас болит? Платонов болит Вы ведь меня любите? Любите? окровенно Я ничего не хочу Вы только скажите мне, любите? Да Кладет голову ему на грудь Да Платонов целует ее в голову Все любят Когда выздоровею развращу Прежде хорошие слова говорил А теперь развращаю Мне все о Мне ничего не нужно Ты только и человек Не хочу я стать с других Что хочешь делать со мной Ты, ты только и человек Плачет Понимаю я царя Эдипа Выколовшего себе глаза Как я низок И как глубоко познаю свою низость Отойдите Не стоит Я болен. Освобождается. Я еду сейчас. Извините меня, Мария Ефимова. Я с ума схожу. Где Трилецкий? Входит Софья Егоровна. Явление 12 Те же и Софья Егоровна. Софья Егоровна подходит к столу и роется на нем. Грекова хватает Ладонова за руку. Тссс. Пауза. Софья Егоровна берет револьвер, стреляет на Платонову и дает промах. Становится между Платоновым и Софьей Егоровной. «Что вы делаете?» – кричит. «Сюда! Скорее сюда!» Софья Егоровна. «Пустите!» – обегает вокруг Грекова и стреляет Платонову в грудь, в упор. «Постойте! Как же это так?» – падает. Выбегают Анна Петровна, Иван Иванович, Трилецкий и Войницов. Явление 13 -е. Те же Анна Петровна, Иван Иванович, Трилецкий, Войницов, потом прислуга и Марка. Анна Петровна вырывает у Софьи Горный револьвер и отбрасывает ее на диван. Платонов! Платонов! Наклоняется к Платонову. Войницов закрывает лицо и отворачивается к двери. Трилецкий наклоняется к Платонову и поспешно расстегивает ему сюртук. Пауза. Михаил Васильевич! «Ты слышишь?» Ауза. «Анна Петровна». «Бог и ради! Платонов!» «Мишель! Мишель! Скорее Трилецкий!» Трилецкий кричит «Воды!» Грекова подает ему графин. «Спасите его! Вы спасете его!» входит по сцене. Трилецкий пьет воду и бросает графин в сторону. Иван Иванович хватает себя за голову. «Ведь сказал же, что погибнул!» «Ну и погиб!» «О, погиб!» Опускается на колени. «Господь Свогощий погиб!» вот ты погиб!» Вбегают Яков, Василий, Катя и повар. Марка входит. «От мирового садись!» Пауза. Анветровна. «Платонов!» Платонов приподнимается и обводит всех глазами. «Платонов!» «Это ничего!» «Воды выпейте!» Платонов указывает на Марка. «Ему!» «Три целковых!» Падает и умирает. Анна Петровна. ушайся Сергей. Все это пройдет, Николай Иванович. Все это пройдет. ужайтесь Катя кланяется в ноги Ане Петровне. Я одна виновата. Я записку уносила. На деньги польстилась, парень. Простите мне, окаянную. Анна Петровна. Крепитесь. Зачем теряться? Он только так... Трилецкий кричит Умер Анна Петровна Нет, нет Грекова садится за стол Рассматривает бумажку И горько плачет Иван Иванович Соседы милый покой <погиб>, Погиб Погиб Трилецкий Жизнь копейка Прощай, Мишка Пропала твоя копейка Чего глазеете? Сам застрелился Расстроилась компания С кем я теперь на твоих поминках пить буду? Ах, дураки Не могли уберечь Платонова Встает Отец, поди скажи Саше, чтоб она умирала Покачиваясь, подходит к Ваницеву ты это чего? Эх, обнимать Ваницева Умер Атошка ха <свят> Что делать, Николай? Хоронить смертвых и потерять живых Анна Петровна Медленно поднимается и идет к Софье Егоровне Успокойтесь, Софи Что вы наделали? Но, но успокойтесь, Трилецкому Ничего не говорите Александре Ивановне, Николай Иванович Я сама ей скажу Идет к Платонову и опускается перед ним на колени Платонов, жизнь моя Не верю, не верю я, ведь ты не умер Берет его за руку Жизнь моя Трилецкий За серёжа Сережа Поможем твоей жене, потом Воницову Да, да, да Идет к Софье Егоровне Иван Иванович Забыл, Господь За грехи, за мои грехи. Зачем грешил старый шут? Убивал тварей божьих, янствовал, Скортословил, осуждал. И вытерпел, Господь и поразил. Конец четвертого действия. Антон Павлович Чехов. Безотцовщина. Исполнял в лицах Джохангир Абдулаев. 24 декабря 2022 год.